Глава двадцать шестая. т р ы н д е ц Как уехал? Ева не верила переводчице. Я только вчера вечером сидела рядом с а н д р е на карнавале. Вот так. В пять утра позвонил а и попросил отвезти его в Шереметьево. Улетел рейсом Москва-Милан. Переводчица нисколько не огорчалась. Не выдержал парень, сказала Ева. Еще это убийство. На прощание сказал, что когда-нибудь мы все друг друга перестреляем, и некого будет стричь. Он забрал своего кота. Забрал. Тогда все, т р ы н д е ц Нужно искать замену. Ева была обескуражена. Роман с итальянцем закончился так же быстро, как и начался. На столе зазвонил телефон. Да. Трубку сказали только одно слово, и услышав его, Ева воскликнула: "Лола!" Все пришло в движение. Сотрудники разбежались по кабинетам. Уборщица тёрла пол, переводчица Тина забилась в угол. Лола, лола, лола, слышалось там и тут. Лола Тараци была хозяйкой русских салонов Савасто Фьоре. Несколько лет назад ее муж купил это право у итальянца. С тех пор Лола дистанционно из Рублевского дома, с курорта с е н т м о р и ц или с острова Капри управляла своей собственностью. Сотрудники боялись ее смертельно. Дело доходило до о б м о р к о в поэтому с охранниками бизнес-центра существовала договоренность: как только Мерседес л о л ы въезжал в подземный гараж, в салон сразу звонили. Я выбросилась к зеркалу, оглядев себя, одернула блузку. Она переместилась к стойке и скинула все, что на ней лежало, в верхний ящик стола. Всякий раз повторялось одно и то же. Дверь открывалась ровно на четверть. В образовавшуюся щель бочком вползала Лола. Она была низкого роста, вероятно, поэтому предпочитала сшитые на заказ туфли на платформе. Несмотря на то, что все надетое на нее было сверхдорогим, и туфли, и одежда казались на редкость однообразными. Сколько бы Лола не меняла наряды, создавалось впечатление, что носит она одно и то же. Лицо Лолы не выражало ни единой эмоции. Двигалась она по заранее определенной траектории в единожды заданном ритме. Говорила медленно, растягивая слова, как будто после инсульта. Натуральные волосы Лолы были чернее Краснодарской ночи, она же предпочитала белокурые, чтобы обесцветить корни волос или навести глянец по всей длине. Требовались литры красителей и танталовые муки. Близость желанной цели и невозможность ее достичь – вот что сводило с ума колористов фирмы Савасто Фьоре. Дверь отворилась ровно на четверть, в салон в т и с н у л о слола. ь Здравствуйте, Ева тянула живот. Ко мне в кабинет. Не убастряя и не замедляя шага, Лола проследовала мимо нее. Зайдя в кабинет, она поставила сумку на стол, медленно его обошла, подобрала юбку, внимательно оглядела кресло и тихо в него опустилась. Садитесь. Ева в отличие от хозяйки просто хлопнулась на с и д е н ь е Что у вас происходит? Лола не считала нужным смотреть в глаза. а н д р е а сбежал в Италию. Рейс номер двенадцать восемьдесят пять. В семь пятьдесят утра. н у вот и вы слышали. Без особого энтузиазма сказала Ева. А я только сейчас узнала от переводчицы. а н д р е а позвонил в пять. Не так быстро. Он позвонил в пять утра. Это меня не интересует. Лола прошла с ь взглядом по Евиной кофточке. Что намереваетесь делать? Искать замену? Где? Наконец Лола посмотрела Еви в глаза. Один ее зрачок был больше другого, отчего казалось, что глаз косит. В нашем салоне на к у т у з о в с к о м Им хорошие стилисты уже не нужны? Да нет же! От чрезмерного усердия голос Евы звучал фальшиво. Заберем Джакома, пока из Милана не пришлют замену. Для чего вы здесь? Что? Ева не поняла вопроса. Для чего я п л а ч у вам деньги? Не знаю. Растерянно проронила Ева. Вот и я не могу понять. Лола начала подниматься. Вечером, доложите. Пока Лола поднималась с кресла и тянула руку к своей сумке, Ева могла бы запросто пробежать сто метровку. Хозяйка ушла, а чувство неудовлетворенности и страха осталось. Выждав минуту, е в а тоже покинула кабинет. Я на Кутузовский, бросила она переводчице, что означало, я поехала в салон на Кутузовском проспекте искать замену сбежавшему итальянцу. В какой бы салон с а в а с т е в Юра не с о ш л а Ева Полонская, ее воспринимали как проверяющую. Все потому, что она работала администратором в главном офисе. Узнав, что Ева приехала за Джакомо, д и р е к т о р и с а Кутузовского салона немного успокоилась. Бери, но согласуй с Лолой. Она уже знает. Но тогда нет проблем. Кстати, где он? Спросила Ева. У колористов. Помещение салона на Кутузовском оформлял известный дизайнер. На двухстах квадратных метрах разместились фонтаны, хрустальные люстры, муранские зеркала в стальных р а м а х и неудобные кресла в форме кубов. Зал колористов был изолирован. Когда Ева открыла дверь, навстречу ей потянуло холодом. В трех из пяти кресел сидели клиентки. Ева не видела их лиц, однако заметила, что двух женщин красили хно, и одна ожидала мастера. Он стоял у шкафа рядом с Джакомо. Ева подошла к ним. В отличие от прочих итальянских стилистов Джакомо говорил по-русски. Он инструктировал к о л о р и с т а Смотри на волосы, на текстуру. Она блондинка, волосы длинные, много раскрашенные, тонкие. Он взял в руки флакон. С оксидантом будь осторожен, лучше налить меньше. Ясно? к л о р и с т н а ц е д и л о с в е т л и т е л ь в мерный стакан, плеснул в чашку и все смешал. Брала, сказал Джакомо, и кивнул в сторону кресел. Это правда, что она теледива? Кто? Наш клиентка? Было заметно, что женщина к о л о р и т с к а интересовала меньше всего. Актриса Настя р ю м и н а Хорошенькая, но дура. Эти слова пронзили Еву как удар молнии. Она повернула голову и увидела в зеркале отражение р ю м и н о й Та была красивая, как никогда. Отдых в Дубае наилучшим образом отразился на ее внешности. Положив ногу на ногу, актриса листала модный журнал. Джакомо и к о л о р и с т отошли в сторону. Ева быстро схватила флакон с оксидантом и в ы п л е с н у л а в чашку добрую его половину. Потом кисточкой перемешала состав. Идем, я свободен. Джакомо обнял Еву за плечи. Калорист тем временем забрал фарфоровую чашку с обесцвечивающим раствором и вооружившись расческой, направился к Рюминой. Разговор с Джакомо происходил в вестибюле и мог быть очень коротким, но е в ы т я н у л а время. Итальянец любил поболтать, и она этим воспользовалась. На исходе тридцатой минуты к ним подбежала директриса. Джакомо, у нас ч п Что такое ч п спросил итальянец. Идем. Втроем. Они побежали в зал колористов, заскочив туда последний, Ева тут же спряталась за колонну. Джакомо приблизился к Рюминой и с т я н у л парикмахерскую шапочку с ее головы. Шапочка сползла вместе с волосами. На лысом затылке осталось несколько облезлых пучков. Что это? – простонал а Рюмина. Не волнуйтесь, мы все поправим. д и р е к т р и с а оглянулась на Еву, проследив за ее взглядом, Рюмина закричала: «Это она, я знаю, это она!» Служащие побежали за в а л е р и а н т й Воспользовавшись всеобщим замешательством, Ева выскользнула из зала и стала пробираться к выходу. «Зачем?» На ее пути встал Джакомо. «Зачем ты это сделала?» Собравшаяся взмутиться о Ева вдруг разревелась. Она забрала у меня мужа. Помолчал Джакома, спросил: Твой муж бросил тебя и ушел к этой женщине? Да. К ним подбежала директриса. Ева, клиентка утверждает, что во всем виновата ты. Во всем виноват я. Загородив Еву, Джакома г о р д о выпятил грудь. Что? Во всем виноват я, повторил итальянец. Ошибся. Я заплачу. Заплатишь, заплатишь, пообещала начальнице и вернулась к р ю м и н о й Жакома обнял Еву и прижал к себе. Успокойся, клянусь Богом, я никому ничего не скажу.